Глава четвёртая На следующее утро, после поединка, в котором они выложились как никогда прежде, Тация попросил Якума о перерыве в тренировках. «Я не возражаю. Ты не мой ученик, поэтому тебе не нужно беспокоиться о таких формальностях. Ты в любой момент можешь остановиться и в любой момент можешь вызвать меня на бой, если я буду свободен, конечно. Большое спасибо, мастер». Хотя ему только что сказали, что он не ученик, Тация всё равно сказал «мастер». Якома не стало прикатили исправлять его. Обычного хмылки на лице тоже не было. Однако я хочу спросить о ситуации. Как я и думал, причина в американском проекте освоения космоса. Выражение лица Якома было переполнено любопытством. Здесь ужетаться должен был хмыльнуться, но он смог подавить позыв до того, как губы начали сгибаться. Ситуация, с которой он столкнулся, была серьёзной, когда он о ней подумал, ему стало не до смеха. Это прямая причина. «На некоторое время меня отправят под домашний арест на виллу в Идзу». Хотя Майя сказала, что это не так, Таца до сих пор ощущала это именно как домашний арест. Продолжив, Тацу рассказала про переезд в Тёфу. «Ясно. Это подальше отсюда будет. Это не является неопределимым расстоянием. Если вы не возражаете, я бы хотел продолжить тренировки после окончания домашнего ареста». «Конечно, я не против. Хм». После немедленного ответа Якума поднёс руку к подбородку и слегка хмыкнул. «Кстати, Татсуэ-кун, ты ведь будешь беспокоиться о Миюке-кун. Идзу и Тёфу совсем не в одном шаге друг от друга. Моментально переместиться не получится. Будет ложью, если скажу, что не буду беспокоиться, но Миюке нельзя пропускать в школу. Даже если семью Яцуба ей будет организована охрана, там не будет никого, кто бы сравнился по способностям с тобой. На решение той проблемы уйдёт некоторое время». так что я тоже за ней присмотрю. Мне будет гораздо спокойнее, если вы это сделаете. Но почему вы решили так поступить? Тацо не ученик Якума. Он сам сказал это недавно. Если отношение между Тацо и Якума не доходит даже до связи между учителем и учеником, то отношение между Якума и Миюки не выходит за рамки простого знакомства. Однако он тут же пожалел, подумав, что не стоило это спрашивать. Перед тем, как Якума начал отвечать на вопрос Тацо, Уголок его рта изогнулся вверх, будто бы говоря, «Я этого ждал, потому что я ещё не хочу умирать». «Что вы имеете в виду? Если с Миюки Коун, не дай бог, что-то случится, ты ведь уничтожишь весь мир. Я не уверен, что смогу выжить в пламени ядерного расщепления». Тацио не знал, что сказать. Он мог лишь молчать, стеснув зубы из горечи на лице. Если с Миюки случится что-то плохое, и если на этот раз он не успеет вовремя, У него не было уверенности, что он ничего не сделает с миром, забравшим у него Миюки. В этот день Тацуя не появлялся в классе. В школу он пришёл, но он с самого утра оставался в библиотеке, даже не прервавшись на обед. Он вышел из библиотеки и встретился с Миюки только тогда, когда пришло время идти домой. Друзья Тацуи тоже воздержались от приближения к нему. Даже Эрика не вмешалась в поход Тацуи и Миюки домой. Этих двоих сопровождала только ведущая по заданиях Минами. На следующий день ситуация не изменилась, и на следующий за ним день тоже. Четверг, после уроков, до закрытия школы оставалось около тридцати минут. «Грядёт что-то нехорошее, не так ли?» Этот голос прозвучал со стороны одной группы учеников, сидящих за столиком на террасе кафе. «Нехорошее. Ты про тацию?» На спросившего этого Микки Хико Эрика посмотрела взглядом, в котором читалось «Конечно же, что за глупый вопрос?» «Из-за пропусков у него ведь не возникнет проблем?» «Да. Он говорил, что директор лично освободил его от занятий». Ханука, присоединившаяся к ним после окончания работы школьного совета, ответила на вопрос с Лео. «И правда нехорошо это. А? Шизуку-сан, что такое?» Мизуки вопросительно склонила голову, услышав слова Шизуку, которые, по-видимому, просто проигнорировала общий поток обсуждения. «Тацу и сану больше не нужно ходить в школу». Шузоку ответила прямо, без лишних украшательств, она чётко указала на ситуацию, с которой они столкнулись. Мьюзуки Шараку распахнула глаза и прикрыла рот обеими руками. Ханока печально опустила глаза. То есть Шиба-сэмпай больше не придёт в школу? Здесь собрались не только третьеклассники. Касуми, вынужденная прийти за компанию с Сазуми и чувствующая себя здесь не в своей тарелке, осмелилась озвучить то, что не сказал бы никто другой из присутствующих. «Думаю, он вернётся, когда обновка станет спокойней». «Верно». Ханоке поддержала ответившую Шизуку, её голос звучал, будто нацепляется за последнюю надежду. «Но пойдёт ли эта ситуация на улучшение?» Сказанные с досадой в голосе слова Эрики были похожи на обжигающий огонь, или можно сказать, на глыбу льда, потому что лицо Ханоке застыло. «Эрика, не говори так!» Рефлекторно крикнул Мики Хика. Это не был громкий крик, который бы услышали другие группы людей. Но другими словами, кроме кричать на кого-то, это было сложно назвать. «Мики Хико, успокойся!» Тем, кто попытался унять Мики Хико, был Лео, а не Эрика. Эрика не сказала ничего неправильного. Я тоже не могу себе представить, что нынешняя ситуация улучшится в течение месяца или двух. Я это понимаю, но можно хотя бы не говорить это вслух. Потому что это шокирует Мизуки и Митсуэ. Я думаю, не стоит этого делать. «Ты хочешь сказать, что тебе всё равно, что Та Цэкун больше не появится в школе?» Лео пытался защитить Эрику, но именно Эрика была той, кто остановил его. «Мне не всё равно. Даже если тацию бросит школу, мы не перестанем быть его друзьями». Эрика молча хлопала глазами, у Хануки и Мизуки были похожие выражения. «В таких ситуациях ты и правда совершенно невыносим». Злобным голосом пробормотала Эрика. «Даже простой балован иногда может хорошо сказать». «Эй, ты хвалишь или ругаешь?» Сузив глаза, Лео пристально посмотрел на Эрику. «Кто знает, я лишь озвучила факты». Однако Эрика, показывая, будто и нет до этого дела, отвернулась в демонстративно дерзкой манере. «Это девка!» «Стоп, Лео, ты тоже успокойся!» Почувствовав признаки надвигающейся тревоги, Микки Хико остановил Лео. «Мне кажется, что дружба с Айди Сэмпай и правда достойна уважения». Подобрав нужный момент, Изуми вклинилась в зашедший в топик разговор Эрики, Лео и Микки Хико. «Я бы тоже не хотела, чтобы Шиба-сэмпай бросил школу». С удивлением на лице Касуми уставилась наизуми. Даже съежившаяся в окружении сэмпай в Син и сделала сдачное лицо. Но они обе кое в чем ошиблись. «Если Шиба-сэмпай бросит школу, то Миюки-сэмпай будет горевать». Касуми прошептала себе под нос. «Так и думала». «Ясно. Тогда всё в порядке». Э, «Что ясно?» Шизуку энергично стукнуло кулаком в ладонь, будто сделало какое-то открытие, а Ханоко попросил рассказать подробней. «Если Тацию-сана исключат, то Миюки тоже покинет школу». Услушав предположение Шизуку, Изуми побледнела. «Но Тация-сан не позволит, чтобы Миюки бросила школу». Цвет лица Изуми тут же вернулся к норме. «Верно, если это ради Миюки-сэмпай, то Тация-сан тоже не бросит школу». Шизуку закончила за Изуми. «Но если он так сделает, тогда в текущей ситуации с ним может что-то случиться?» В наступившей атмосфере счастливого конца послышались робкие слова Сабура. Настроение за столом снова упало ниже плентуса, Сабура сжался под строгим взглядом Сиины, в котором читалось «Зачем ты это сказал?». Некоторое время они сидели в неловкой тишине, атмосфера постепенно всё ухудшалась, и тут внезапно монитор кафе переключился на новости. «Эй, эй, они серьёзно?» Прослушав часть новости про промотал Лео. Хотя в кафе ещё оставались другие группы людей кроме них, ни от кого не последовало упрекающих голосов. Скорее всего, все думали так же, как он. В новостях шла трансляция из Москвы. Экран показывал ведущего научного сотрудника Академии наук Нового Советского Союза и по совместительству официально признанного государством волшебника стратегического класса одного из 13 апостолов Игоря Андреевича Безобразова. Выпуск новостей показывал проведённый с ним интервью. Доктор Беззразов, пожалуйста, расскажите нам, что побудило вас решить участвовать в американском проекте Диона. Как и сказал ранее глава нашего государства, я тоже верю, что терраформирование Венеры имеет важность за пределами конфликтов между государствами. Вот уже более века человечество борется проблема перенаселения, уже в ближайшем будущем может начаться катастрофическая вражда между всем человечеством. что приведёт к ослаблению человеческого сообщества. Расширение зоны обитания является единственным решением этой проблемы, ожидающей человечество в будущем. Именно поэтому вы решили активно участвовать в этом проекте. Я делаю это потому, что технология, которую называют магией, вместо использования в сражениях между друзьями и людьми, должна использоваться для того, чтобы открыть человечеству дорогу в будущее. Если проект будет действительно запущен, То может возникнуть ситуация, что вы будете вынуждены покинуть нашу страну, чтобы работать в Америке. Положено ли на это согласие правительства? Если вы, волшебник стратегического класса, на длительный срок покинете страну, то может возникнуть беспокойство по поводу обороноспособности страны. Наше миролюбивое правительство пообещало полное сотрудничество с проектом освоения Венеры, даже если это приведёт к снижению обороноспособности. Однако есть одна деликатная проблема. где разместить исследовательскую базу. И, как я понимаю, на текущем этапе с этим ещё не определились. Вы имеете в виду, что есть даже такая возможность, что исследовательскую базу разместят не в Америке, а у нас, в Новом Советском Союзе? Конечно, это тоже возможно. Но моё личное мнение, что с наибольшей вероятностью новую базу разместят на нейтральной территории, либо в месте, где отсутствует чей-либо политический контроль. А то есть можно ожидать значительных конфликтов уже на этапе выбора места базы проекта. Это грандиозный проект, не имеющий себе аналогов в истории человечества. Помимо местоположения главной базы, можно ожидать ещё множество различных проблем. Но мы считаем, что мы сможем разумно всё это преодолеть. Я бы хотел, чтобы в дополнение к уже объявленным своим согласиям на участие в проекте лордо Уильяма Маклауда и мистера Максимилиана К проекту присоединились и другие люди, включая Геророзна, а также юношу из Японии, известного как Таору Сильвер. Если мы объединим усилия, то сможем преодолеть все трудности на пути к будущему человечества. Доктор Безобразов, большое спасибо, что уделили нам немного времени. Далее выпуск новостей переключился на детальный обзор проекта Диона в взглядах школьников, приклеенные как раны, наконец от него оторвались. Какое ещё наше миролюбивое правительство? Чёрт, да он издевается, раздражённо выплюнула слова Эрика. В основе её слов лежали мысли об инциденте с вторжением в Садо 5 лет назад. Одновременно с вторжением Великого Азиатского альянса на Окинаву в Садо высадились неопознанные вооружённые силы. Атака была отбита армией добровольцев собранной семьёй Итзя, после чего была выдвинута гипотеза, что противником был отряд Нового Советского Союза. Новый Советский Союз так и не признал, что это была их работа. Но среди японцев мало кто считает, что новый Советский Союз не виновен. Учитывая этот инцидент, реакция Эрики на фразу про миролюбивое правительство Нового Советского Союза никому не показалась странной. Независимо от злодеяний правительства Нового Советского Союза в прошлом, мы должны признать, что речь доктора Безобразова была довольно убедительной. Мехико тоже не считал, что Эрика не права. Однако он решил акцентировать внимание на том, что текущие проблемы должны рассматриваться отдельно от инцидентов прошлого. Avalokiteshvara стратегического класса покинет свою страну, чтобы принять участие в невоенной деятельности. Весьма смело, не так ли? Как и сказала Шидо-санпай, эти слова были для убедительности в том, что новый Советский Союз позирует перед всеми, показывая, что со всей серьёзностью относится к мирному использованию магии. После того, как Касуми высказала свои мысли, Изуми тоже высказала свои, оказавшиеся довольно недружелюбными. Думаешь, позирует? Спрасил Левел с кривой улыбкой, однако он быстро убрал усмелку и нахмурил брови. Участие Безобразова из Нового Советского Союза в американском проекте это факт. Не знаю, насколько серьёзно он будет участвовать, но для Америки Новый Советский Союз это враждебная страна. Из-за того, что даже они заявили о сотрудничестве, Японии как союзнику теперь будет трудно отказаться, не так ли? И правда. Магическая ассоциация захочет, чтобы Таурус Сильвер объявила о своём участии добровольно. Немногословная Шузыку согласилась с догадкой Лео, а следом за ней Микки Хико развил эту идею. Интересно, всё ли в порядке у Тацу и Сана? Хотя Ханока бормотала себе под нос, это было довольно громко. Первогодки Сины и Сабура, у которых на уме не было связи между Тацу и Таурусом Сильвером, не понимая смысла слов Ханокки, переглянулись с вопросительным выражением лица.